Глава 5. Семейные раздоры. Слушая безыскусственную повесть Гарри Орингтона о его жизни на родине, госпожа Бенштейн, наделенная большим чувством юмора и прекрасно знавшая свет, несомненно составила свое мнение об упомянутых им людях и событиях, и если ее суждение не было во всех отношениях благоприятным, то сказать на это можно лишь то, что все люди несовершенны, а жизнь человеческая отнюдь не так уж приятна и гармонична. Привыкшая к придворной и столичной жизни, старая баронесса содрогалась при одной мысли о деревенском существовании, которое влачила ее сестра в Америке. И с ней, конечно, согласилось бы большинство столичных дам. Однако миниатюрная госпожа Орингтон, не знавшая ничего другого, была вполне довольна своей жизнью, не менее чем собственной особой. Из того, что мы с вами эпикурейцы, или просто очень разборчивы в еде, еще не следует, будто деревенский батрак чувствует себя несчастным, обедая хлебом с салом. Пусть занятия и обязанности, из которых состояла жизнь госпожи Орингтон, могли кому-то показаться скучными, Ей они, во всяком случае, были по душе. Эта энергичная и деловитая женщина входила во все мелочи управления огромным поместьем. Что бы ни происходило в Калсвуде, ко всему она прикладывала свою маленькую ручку. Она задавала пряхом их урок. Она приглядывала за судомойками на кухне. Она разъезжала на маленькой лошадке по плантации и присматривала за надсмотрщиками и неграми, трудившимися на табачных и кукурузных полях. Если какой-нибудь раб заболевал, она тут же отправлялась в его хижину, невзирая на самую скверную погоду, и принималась лечить его с неукротимой решимостью. У нее имелась книга с рецептами всяких старинных снадобий. «Чуланчик», где она извлекала эссенции и смешивала эликсиры, а кроме того, аптечка пугала ее соседей. Все они смертельно боялись заболеть, зная, что тогда к ним неминуемо явится миниатюрная дама со своими декоттами и пилюлями. Сто лет тому назад в Виргинии почти не было городов. Благородные землевладельцы и их вассалы обитали в усадьбах, напоминавших небольшие селения. Рэйчел Эсмонд властвовала в Калсвуде, как миниатюрная королева, а землями, расположенными вокруг, правили владетельные князья ее соседи. Многие из этих последних были довольно бедными владыками, жили они широко, но убого, распоряжались толпами слуг, чьи левреи уже давно превратились в лохмотья, славились хлебосольством, и гостеприимно распахивали дверь перед любым странником, гордые, праздные, превыше всего любящие охоту, как и подобают джентльменам благородного происхождения. Вдовствующая хозяйка Каслуда была не менее хлебосольной, чем ее соседи, но умела вести хозяйство лучше большинства из них. Среди этих соседей, без сомнения, нашлось бы немало таких, то с радостью разделил бы с ней право пожизненного пользования доходами с имени и заменил бы отца ее сыновьям. Но какой брак не оказался бы мезальянсом для дамы столь высокого происхождения? Одно время ходили слухи, что герцог Кемберленский станет вице-королем, а может быть и королем Америки. Приятельницы госпожи Орингтон со смехом утверждали, что она дожидается именно его. Она же с величайшим достоинством и серьезностью отвечала, что особо столь же высокого рождения, как его королевское высочество, не раз желали породниться с домом Эсмондов. Правой рукой госпожи Эсмонд была офицерская вдова, имя которой мы уже упоминали. Она училась с ней в одном пансионе, а ее покойный муж служил в одном полку, Спокойным мистером Уоррингтоном и был его другом. Когда английские девочки в Кенсингтонской академии, где воспитывалась Рэйчел Эсмонд, дразнили и мучили маленькую американку, высмеивая королевские замашки, которыми она отличалась уже в те годы, Фанни Паркер всегда становилась на ее сторону и защищала ее. Обе они вышли замуж за прапорщиков полка Кингсли и продолжали питать друг другу самую нежную привязанность. Обмениваясь письмами, они не называли друг друга иначе, как «моя Фанни» и «моя Рэйчел». Затем супруг «моей Фанни» скончался при весьма печальных и стесненных обстоятельствах, ничего не оставив своей вдове и малютке. И когда капитан Фрэнкс вернулся из очередного ежегодного плаванья, с ним, на юной Рэйчел, прибыла в Виргинию миссис Маунтин. Места в Каслвуде было много, а миссис Маунтин весьма способствовала оживлению жизни в нем. Она играла в карты с хозяйкой дома, немного музыцировала и могла поэтому помочь старшему мальчику в его увлечении. Она развлекала гостей, распоряжалась их размещением в доме и заведовала бельевой, Она была добродушна, энергична и миловидна, так что не раз и не два местные холостяки предлагали привлекательной вдове сменить фамилию. Однако она предпочла сохранить фамилию Маунтин, хотя и не принесшую ей счастье, возможно, впрочем, что ее решение объяснялось именно этим. С нее довольно одного замужества, говорила она. Мистер Маунтин весело промотал, и ее маленькое состояние и свое собственное. Последние оставшиеся у нее броши и кольца пришлось продать, чтобы заплатить за его похороны. И до тех пор, пока госпожа Орингтон будет предоставлять ей приют, она предпочтет кровь без мужа любому семейному очагу из тех, которые ей до сих пор предлагали в Виргинии. Госпожа Эсмонд и ее компаньонка часто ссорились, но они любили друг друга и всегда мирились для того лишь, чтобы тотчас снова повздорить и снова стать друзьями. Стоило кому-нибудь из мальчиков заболеть, и обе они соперничали в материнской нежности и заботливости. В дни своей последней болезни полковник очень ценил миссис Маунтин за ее веселость и добродушие, а его память госпожа Уоррингтон чтила так, как не чтила никого из живущих. И вот год за годом, когда капитан Фрэнкс перед очередным плаванием с обычной своей любезностью спрашивал миссис Маунтин, не собирается ли она вернуться в Англию, она каждый раз отказывалась, говоря, что погостит тут еще годик. Если же госпоже Уоррингтон являлись претенденты на ее руку, а являлись они нередко, то она, принимая их комплименты и знаки внимания с большой снисходительностью, Спрашивала почти каждого из этих воздыхателей, не ради ли миссис Маунтин посещает он ее дом. О, она с удовольствием попытается уговорить Маунтин. Фанни прекрасная женщина, происходит из достойного английского рода и сделает счастливым любого джентльмена. Ах, неужели Сквар имел в виду ее самое, а не ее компаньонку? Она делала ему величественный реверанс, говорила, что была в полном заблуждении относительно его намерений и сообщала незадачливому жениху, что дочь маркиза Эсмонда посвятила свою жизнь тем, кто от нее зависит, и своим сыновьям, и не намерена изменять своего решения. Разве вы не читали? что королеве Елизавете, здравомыслящей, практичной женщине, нравилось внушать своим подданным не только страх и почтительный трепетную любовь. Так и у миниатюрной виргинской принцессы были свои фавориты, чью лесть она благосклонно принимала, пока они ей не надоедали. Она обходила с ними то ласково, то жестоко, согласно своим монаршим капризам. Любой самый вычурный комплимент она милостиво принимала как должную дань. Эта ее маленькая слабость была всем известна, и многие шалопаи умело ею пользовались. Повеса Джек Файрбрейс из графства Энрико. Много месяцев жил в Калсвуде на всем готовом и был первым фаворитом хозяйки дома, потому что посвящал ей стихи, которые воровал из альманахов. Том Хамболд из Спотсильвании поставил пятьдесят бочонков вина против пяти, утверждая, что заставит ее учредить рыцарский орден, и выиграл пари. Старший сын госпожи Эсмонд замечал все эти странности и причуды своей доброй матушки и втайне бесился и страдал из-за них. Еще в самом нежном возрасте он возмущался, слушая лесть и комплименты, расточаемые госпоже Уоррингтон, и пуская в ход против них весь свой мальчишеский сарказм, на что мать его говорила с глубокой серьезностью. Ревность всегда была фамильной чертой Эсмондов, и мой бедный мальчик унаследовал ее от моего отца и моей матери. Джордж ненавидел Джека Файбрейса и Тома Хамблда, и всех им подобных. Гарри же охотился с ними, ловил рыбу, смотрел петушиные бои и принимал участие в прочих местных развлечениях. В ту зиму, когда был уволен их первый гувернер, госпожа Эсмонд повезла сыновей в Уильямсберг, где они могли бы продолжать образование в тамошних школах и колледжах, и всей семье необыкновенно посчастливилось, они сподобились услышать проповеди прославленного мистера Уитфилда, который приехал в Виргинию, отнюдь не избалованную проповедями местных священников, чья жизнь к тому же никак не могла служить назидательным примером. В отличие от большинства соседних провинций, Виргиния придерживалась англиканского вероисповедания. Священники получали от государства жалование и церковный надел, А так как в Америке не было еще ни одного англиканского епископа, колонистам приходилось ввозить свое духовенство из Метрополии. Естественно, что приезжали к ним далеко не самые лучшие и красноречивые служители Божьи. Прихлебатели знатных вельмож, залезшие в долги, не поладившие с правосудием или с судебным приставом. Вот какие пастыри везли свои запятнанные ризы в колонию, надеясь получить тут богатый приход. Неудивительно, что проникновенный голос Уитфилда пробудил сердца, остававшиеся глухими к призывам ничем не примечательного священника Уильямсбергской церкви мистера Бродбента. Вначале мальчики были покорены не меньше своей матери. Они пели псалмы и слушали мистера Уитфилда с пылким благоговением и останься он в колонии надолго, Гарри и Джордж, возможно, вместо мундиров, облачились бы в черные сюртуки. Простодушные подростки делились друг с другом, осенившие их благодатью, и денно и ночно ожидали того священного зова, услышать который в то время алкала вся протестантская Англия, кроме тех, кто уже восторженно внял ему. Однако мистер Уитфилд, не мог вечно оставаться в немногочисленной уильямсбергской паствой на него была возложена миссия просветить всех закосневших в невежестве сынов англиканской церкви возвестить истину повсюду от востока до запада и пробудить дремлющих грешников тем не менее он утешал вдову бесценными письмами и обещал ей прислать учителя для ее сыновей которые сумеет не только преподать им суетные светские науки, но также утвердить и укрепить их в знании куда более драгоценным. В назначенный срок из Англии прибыл избранный сосуд. Молодой мистер Уорт обладал голосом столь же громким, как голос мистера Уитфилда, и был способен говорить почти столь же красноречиво и долго. Ежевечерне в большом зале гремели его призывы. Слуги-негры толпились у дверей, ловя каждое его слово, а их соплеменники, вернувшиеся с поля, совсем заслоняли курчавыми головами окна веранды. Так велика была их охота услышать его проповедь. Почему-то наибольшим влиянием мистер Уорд пользовался именно среди черных овец каслвудской паствы. Эти курчавые агнцы завороженно внимали его красноречию И стоило ему затянуть псалом, как раздавался такой негритянский хор, что его слышали за Потамаком. Такой негритянский хор, какого нельзя было бы услышать при жизни полковника, ибо этот достойный джентльмен относился с подозрением ко всякому духовному облачению и имел обыкновение повторять, что партия в трик-трак — единственный вид спорта, который он готов вести со священником». Однако никто не бывал щедрее его, когда требовались деньги для какой-нибудь благотворительной цели, и благодушный вергинский священник, к тому же большой любитель трик-трака, утверждал, что милосердие полковника, несомненно, искупает все его недостатки. Уорд был молод и красив, его проповеди сразу понравились госпоже Эсмонд, и, полагаю, доставляли ей не меньшее удовольствие, чем проповеди самого мистера Уитфилда. Разумеется, теперь, когда женщины получают столь превосходное образование, ни о чем подобном не может быть и речи. Но сто лет назад они были простодушны, жаждали восхищаться и верить, и охотно приписывали предмету своего восхищения всевозможные достоинства. Проходили недели, нет, месяцы, а госпожа Эсмонд все с тем же восторгом слушала громкий и звучный голос мистера Уорда, и ей нисколько не приедались банальные цветы его красноречия. Как это было у нее в обычае, она заставляла своих соседей приезжать на его проповеди и приказывала им обратиться на путь истинный. Особенно ей хотелось оказать благое влияние на своего молодого фаворита мистера Вашингтона, и она без конца приглашала его погостить в Каслвуде, дабы он мог вкусить там от духовных наставлений. Однако этот молодой джентльмен тут же вспоминал, что важное дело призывает его домой или, наоборот, куда-нибудь еще, и неизменно приказывал оседлать лошадь. Едва приближался час, когда мистер Уорд начинал свои упражнения в косноречии. И? Какие мальчики бывают... Справедливый к своим наставникам, близнецам их новый учитель вскоре надоел, и в них даже проснулся мятежный дух. Они обнаружили, что он невежда, тупица, да к тому же еще плохо воспитан. Джордж знал латынь и греческий, намного лучше своего наставника, и постоянно ловил его на грубых ошибках и грамматических промахах. Гарри, которому сходило срок гораздо больше, чем старшему брату, передразнивал манеру Уорда есть и говорить, причем так похоже, что миссис Маунтин и даже госпожа Эсмонд невольно раздражались смехом, а маленькая Фанни Маунтин захлебывалась от восторга. Госпожа Эсмонд, несомненно, скоро убедилась бы в том, что Уорд — вульгарный шарлатан, если бы не возмущение ее старшего сына, который она стремилась подавить всей силой своей несокрушимой воли. Что за важность, если он и не силен в светских науках, — восклицала она. Ведь в том, что драгоценнее всего, мистер Уорд достоин быть учителем всех нас. Что, если он и не отесан? Небеса ищут своих избранников не среди знатных и богатых. Как мне хотелось бы, дети, чтобы одну книгу вы знали так же хорошо, как знает ее мистер Уорд. Это ваша... «Грешная гордость, гордость Эсмондов, мешает вам внять ему. Идите к себе в спальню и на коленях молитесь об избавлении от этого ужасного порока». В этот вечер Уорд повествовал о сирийце Неймане, о том, как он похвалялся реками своей земли, ванной и фарфаром, в суетной гордости полагая, что они превосходят целительные воды Иордана, из чего следовала мораль, что он, Уорд, является хранителем и стражем истинных вод иорданских, а несчастные самодовольные мальчики обречены на верную погибель, если только не прибегнут к его заступничеству. Джордж с этих пор дал волю саркастичности, которую, быть может, унаследовал от деда, в тех случаях, когда тихий и умный мальчик Прибегая к подобному оружию, он может отравить существование всей семьи. Джордж подхватывал напыщенные сентенции Орда и выворачивал их наизнанку, так что молодой священник вне себя от ярости чуть не давился самыми вкусными блюдами и не мог воздать должное обильному обеду. Госпожа Эсмонд гневалась на старшего сына, и особенно потому, что Гарри громко хохотал над его шутками. Упрямый мальчишка бросал ей вызов, оскорблял и высмеивал ее полномочного представителя и портил ее младшего сына. И госпожа Эсмонд решилась на отчаянную и злосчастную попытку сохранить свою власть. Близенцам было тогда 14 лет. Гарри и ростом, и силой намного превосходил брата, который отличался хрупкостью сложения и на вид казался моложе своего возраста. В те дни палочный метод был признанным способом убеждения. Сержанты, школьные учителя, надсмотрщики над дробами всегда были готовы пустить в ход трость. Мистер Демпстер, шотланец-гувернер маленьких виргинцев, не раз задавал им порку в те дни, когда еще был жив их дед, и Гарри в особенности настолько привык к этому наказанию, что не придавал ему ни малейшего значения. Но во время... Между царстве, наступившего после кончины полковника Эсмонда, трость оказалась в небрежении, и молодым каслвудским джентльменам была предоставлена полная свобода. Однако теперь, когда несчастная мать убедилась, что юные мятежники восстают против ее власти и власти избранного ею помощника, она решила принудить их к повиновению силой и посоветовалась с мистером Уордом. Сей молодой, атлетически сложенный педагог без труда отыскал главу и стих, оправдывающий путь, который ему хотелось избрать. Впрочем, в ту эпоху никто не сомневался в полезности телесных наказаний. Мистеру Уорду жизнь в Каслвуде пришлась очень по вкусу и, надеясь утвердиться там, он вначале всячески льстил мальчикам, но они смеялись над его лестью, презирали его за дурные манеры и вскоре начали открыто издевать на его проповедях. Чем милостивее была с ним мать, тем меньше нравился он им. И к этому времени наставник и его воспитанники уже искренне ненавидели друг друга. Миссис Маунтин, верный друг близнецов, и особенно Джорджа, с которым, по ее мнению, мать обходилась очень несправедливо, предупреждала мальчиков, что против них готовится что-то недоброе, и просила их быть осторожнее. Уорд так и расстилается перед вашей маменькой. Просто сил нет слушать, как он льстит и как чавкает мерзкий пролаза. Будьте осмотрительны, бедненькие мои. Хорошенько учите уроки и не сердите своего учителя. А то быть в беде. Я это верно знаю. В прошлый вторник ваша маменька говорила о вас, с майором Вашингтоном, когда я вошла в комнату. Не нравится мне этот майор Вашингтон, сами знаете, и нечего говорить. Ну, Маунти, мистер Гарри, ты ведь всегда стоишь за своих друзей. Майор, конечно, и высок, и красив, и, может быть, отличный человек, да только, на мой взгляд, ведет он себя как старик, а не как молодым людям положено. Вот ваш папенька, голубчики мои... И мой бедняга Маунтин, когда были прапорщиками в полку Кингсли, успели покуролесить. Было бы им, чем помянуть молодость. А скажите-ка, чем ее майор Вашингтон помянет? Ничем. Ну так в прошлый вторник вхожу я в гостиную, а он там с вашей маменькой беседует. И я знаю... Говорили они про вас, потому что он сказал, «Дисциплина есть дисциплина, и ее необходимо поддерживать. Распоряжаться в доме может только один человек, и у себя, сударыня, вы должны быть полной хозяйкой». «Он и мне говорил то же самое», — воскликнул Гарри. Он сказал, что не любит вмешиваться в чужие дела, но что наша матушка очень рассержена, «вне себя от гнева», — сказал он и просил меня слушаться мистера Уорда, а главное — уговорить Джорджа, чтобы он его слушался. «Пусть майор Вашингтон распоряжается в своем доме, а не в моем», — надменно произнес Джордж. И все предостережения, вместо того, чтобы пойти ему на пользу, только укрепили его упрямство и высокомерие. На следующий же день разразилась буря, и кара обрушилась на главу маленького мятежника. Во время утренних занятий между Джорджем и мистером Уордом вспыхнула ссора. Мальчик вел себя очень дерзко без всякой на то причины. Даже брат, всегда готовый встать на его сторону, вмешался и сказал, что он не прав. Мистер Уорд сдержался, загнать пробку поглубже в бутылку и подавил гнев не дав ему сразу же воли, называется «сдержаться», и сказал, что сообщит о случившемся госпоже Эсмонд. После обеда мистер Уорд попросил ее милость остаться и достаточно беспристрастно изложил ей суть их ссоры. Он сослался на Гарри, и бедняжке Гарри пришлось подтвердить все сказанное учителем. Джордж, стоя у камина под портретом деда, высокомерно заявил, что мистер Уорд говорит совершеннейшую правду. «Быть наставником подобного ученика нелепо», — начал мистер Уорд и произнес длинную речь, обильно уснащенную обычными ссылками на писание. При каждой из них нераскаянный Джордж улыбался и презрительно хмыкал. В завершение Уорд обратился к ее милости с просьбой разрешить ему удалиться». «Но прежде вы должны будете наказать этого дерзкого и непослушного ребенка», ответила госпожа Эсмонд, которая во время филиппики Орда приходила во все больший гнев, только усугубляемый поведением ее сына. «Наказать!» — воскликнул Джордж. «Да, судач, наказать, если ласки и увещевания бессильны против твоей гордыни». Придется научить тебя послушанию другим способом. Я наказываю тебя сейчас, непокорный мальчишка, для того, чтобы спасти от горшей кары в иной жизни. Распоряжаться в доме может только один человек, и у себя я должна быть полной хозяйкой. Вы накажете этого упрямого негодника, мистер Уорд, как мы с вами уговорились, и если он посмеет сопротивляться, вам помогут надсмотрщики и слуги. Вдова, несомненно, сказала что-то в этом духе, но только с многочисленными гневными ссылками на Писание, которые смиренному летописцу воспроизводить, однако, не подобает. Постоянно обращаться к священным книгам и приспосабливать их заветы к своим целям, постоянно впутывать небесные силы в свои частные дела и страстно призывать их к вмешательству в собственные семейные ссоры и неприятности, претендовать на близкое знакомство с помыслами и путями небес, которое позволило бы грозить ближнему своему их громами и точно знать судьбу, уготованную проведением, и этому нечестивцу, и всем другим, кто смеет не соглашаться с вашим непогрешимым мнением. Вот чему научил нашу простодушную вдову ее молодой и неукротимый духовный наставник, но не думаю, чтобы наука это принесла ей большое утешение. Во время обличительной речи своей матушки, и, возможно, вопреки ей, Джордж Эсмонд вдруг почувствовал, что был неправ. «Распоряжаться в доме может только один человек, и вы должны быть хозяйкой». Я знаю, кто первый сказал эти слова. Медленно произнес он бледнее. И, И... я знаю, матушка, что вел себя с мистером Ордом очень дурно. Он сказал, что виноват. Он просит прощения, воскликнул Гарри. Молодец, Джордж. Ведь этого достаточно, верно? Нет, этого недостаточно, вскричала миниатюрная дама. Непокорный сын должен понести кару за свою непокорность. Когда я упрямилась в детстве, что иногда случалось до того, как мой дух переменился и исполнился смирение, маменька наказывала меня, и я покорно терпела наказание. Того же я жду и от Джорджа. Прошу вас исполнить ваш долг, мистер Уорд. Погодите, маменька. Вы не понимаете, что вы делаете, сказал Джордж в чрезвычайном волнении. «Я знаю, неблагодарный, что тот, кто жалеет розги, губит свое чадо», — ответила госпожа Эсмонд, присовокупив еще несколько подобных же афоризмов. Джордж слушал ее, весь бледный, с отчаянием в глазах. На каминной полке под портретом полковника стояла чашка, которой вдова очень дрожила, так как именно из этой чашки всегда пил чай ее отец. «Джордж!» Внезапно взял чашку в руки, и по его побледневшему лицу скользнула непонятная улыбка. «Повремените минуту. Не уходите», — обратился он к матери, которая уже направилась к двери. «Вы ведь... Вы очень любите эту чашку, матушка». Гарри с удивлением посмотрел на брата. «Если я разобью ее...» Она уже никогда не будет целой, не так ли? Никакие заклепки не сделают ее целой. Чашку моего любимого дедушки. Я вел себя дурно. Мистер Уорд, я прошу у вас прощения. Я постараюсь исправиться. Вдова бросила на сына негодующий, исполненный презрение взгляд. «Я думала», — сказала она, — «Я думала, что Эсмонд не может быть трусом, но...» Тут она вскрикнула, потому что Гарри с воплем кинулся к брату, протягивая руки. Джордж посмотрел на чашку, поднял ее повыше, разжал пальцы и уронил ее на мраморную каминную доску. «Поздно, Хел, сказал он. «Она уже никогда не будет целой». «Никогда!» «А теперь, матушка, я готов, раз таково ваше желание. Может быть, вы придете посмотреть, трус ли я?» «Ваш слуга, мистер Орт. «Слуга?» «Раб. Когда я в следующий раз увижу мистера Вашингтона, сударине, я поблагодарю его за совет, который он вам дал». «Да исполняйте же свой долг, сударь!» — воскликнула миссис Эсмонд, топнув ножкой. И Джордж, низко поклонившись мистеру Орду, почтительно попросил его первым пройти в дверь. «Остановите их, матушка!» — ради бога! — крикнул бедный Хел. Но в сердце миниатюрной дамы кипела ярость, и она осталась глуха к мольбам мальчика. «Ты рад его оправдывать?» — вскричала она но это будет сделано, даже если я буду вынуждена сделать это сама». И Гарри с лицом, омраченным печалью и гневом, покинул комнату через ту же дверь, через которую только что вышли мистер Уорд и Джордж. Вдова бросилась в кресло, и некоторое время сидела неподвижно, невидящим взглядом, уставившись на разбитую чашку. Затем она наклонила голову к двери. Полудюжину этих Резных дверей красного дерева полковник выписал из Европы. Некоторое время стояла глубокая тишина, а затем раздался громкий крик, заставивший вздрогнуть бедную мать. Мгновение спустя на пороге появился мистер Уорд. Лоб его был залит кровью, лившейся из глубокой раны, а за ним шел Гарри, сверкая глазами и размахивая маленьким охотничьим ножом, который всегда висел вместе с другим оружием полковника на стене в библиотеке. «И пусть!» — это сделал я, — заявил Гарри. «Я не мог стерпеть, чтобы этот мужлан бил моего брата, и когда он занес над ним руку, я бросил в него большую линейку. Я не мог удержаться. Я не собираюсь этого терпеть. Если кто-нибудь поднимет руку на меня или на моего брата, он мне заплатит за это жизнью!» — кричал Гарри, размахивая ножом. Вдова громко ахнула, а потом вздохнула, глядя на юного победителя и его жертву. Должно быть, она испытала невыразимые муки за те несколько минут, пока оставалась в столовой одна, и удары, которые в ее воображении ложились на спину ее первенца, исполосовали ей сердце. Она жаждала прижать к нему обоих своих мальчиков. Гнев ее прошел... И вполне вероятно, что ловкость и благородство младшего сына привели ее в восхищение. — Ты гадкий, непослушный мальчик! — сказала она чрезвычайно благодушным голосом. — Ах, бедный мистер Уорд! — ударил вас. Такой негодник. — Большой линейкой папеньки? Из черного дерева? — Положи ножик, милый. — Генерал Уэбб подарил его моему отцу после осады Лилля. «Дайте я промою вам рану, мой добрый мистер Уорд. Слава Богу, что не случилось хуже. Маунтин, принесите мне пластырь, он лежит в среднем ящике лакированного шкафчика. А вот и Джордж. Надень жилет и сюртук, дитя мое. Ты согласился вытерпеть наказание, и этого достаточно». Гарри попроси у доброго мистера Уорда прощения за свою греховную несдержанность, и я от всего сердца прошу его простить тебя, стараясь укрощать свою вспыльчивость милой, и помолись, чтобы твой поступок был прощен, мой сын, о мой сын, и не в силах более сдерживать слезы, она обняла своего первенца, а Гарри, положив нож, с неохотой подошел к мистеру Уорду и сказал. «Прошу у вас прощения, сэр, но я не мог сдержаться, даю слово чести. Я не мог стерпеть, чтобы моего брата ударили». Вдова посмотрела на бледное лицо Джорджа и испугалась. В ответ на ее виноватые ласки он холодно поцеловал мать в лоб и высвободился из ее объятий. «Вы хотели поступить как лучше, матушка», — сказал он, — «а я был неправ». Но чашка разбита, и вся королевская конница, и вся королевская рать не смогут вновь сделать ее целой. Но ну, ничего, поставьте ее вот так, и трещина не будет заметна. И госпожа Эсмонд вновь растерянно посмотрела на сына, а он поставил разбитую чашку на ее обычное место. Вдова почувствовала, что уже не имеет над ним власти. Он оказался сильнее. Но она об этом не жалела, ведь женщины любят не только побеждать, но и быть побежденными. И с этой минуты юный джентльмен стал хозяином Каслвуда. Его мать восхищенно смотрела, как он повернулся к Гарри, с милостивой снисходительностью протянул ему руку и сказал «Благодарю тебя, брат», так, словно он был венценосцем, а Гарри — генералом, помогшим ему выиграть решающую битву. Затем Джордж подошел к мистеру Уорду, который с жалким видом все еще промывал глаза и ссадину на лбу. — Я прошу у вас прощения за выходку Гарри, сэр, — величественно сказал он. — Видите ли, хотя мы и очень молоды, но мы джентльмены и не можем спокойно снести оскорбление от человека нам постороннего. Я покорился бы, потому что так пожелала матушка, но я рад, что она передумала. — А какое же удовлетворение получу я, судач? — осведомился мистер Уорд. — Кто загладит оскорбление, нанесенные мне? — Мы очень молоды, — повторил Джордж со старомодным поклоном. Скоро нам исполнится пятнадцать лет. Любое удовлетворение, принятое между джентльменами, и это, сударь, вы говорите проповеднику Слова Божьего, вздрогнув, возопил мистер Уорд, который отлично знал, что оба мальчика прекрасно фехтуют, и десятки раз терпел поражение и от того, и от другого. Но ведь вы еще не священник, и мы думали, что вы хотите... «Чтобы вас считали джентльменом, мы не знали». «Джентльменом? Я христианин, сударь!» В ярости объявил орд, сжимая свои огромные кулаки. «Ну, а если вы не хотите драться, почему вы отказываетесь простить?» Вмешался Гарри. «Если же вы не хотите простить, то почему вы отказываетесь драться?» «Вот это, по-моему, и есть рогатый силлогизм» и он рассмеялся своим веселым, заразительным смехом. Впрочем, этот смех не шел ни в какое сравнение с хохотом, который раздался несколько дней спустя, когда ссора была кое-как улажена, а лоб мистера Уорда почти зажил, и злополучный наставник по своему обыкновению произносил вечернюю проповедь. Он надеялся силой красноречия вновь внушить мальчикам почтение к себе и пробудить в своей маленькой пастве былой восторг. Он пытался преодолеть их несомненное равнодушие. Он умолял небо исполнить прежним жаром их холодные сердца и не спаслать озарение тем, кто был готов отпасть. Но тщетно вдова более не обливалась слезами, слушая его обличение, не восхищалась громогласными метафорами и уподоблениями, не бледнела при самых палящих угрозах, которыми он оснащал свои тирады. Более того, нередко сославшись на головную боль, она сразу же уходила к себе, и в этих случаях остальные бывали холоднее льда. Так вот, однажды вечером Уорд, все еще отчаянно старавшийся вернуть себе попранную власть, избрал темой проповеди прелесть покорности, распущенный дух нынешнего века и необходимость во всем повиноваться нашим духовным и светским властителям. Ибо для чего, дорогие друзья, величаво вопросил он, у него была привычка задавать чрезвычайно скучные вопросы и тут же давать на них, само собой разумеющиеся, ответы, для чего назначаются правители, как не для того, чтобы нами кто-то управлял, «Для чего нанимают наставников, как не для того, чтобы учить детей?» Здесь он уставился на мальчиков. «Для чего Ферула? Тут он запнулся, и на его лице, повернутом к юным джентльменам, появилась растерянность. Их взгляд напомнил ему о житейском значении последнего злосчастного слова. Поперхнувшись, он стукнул кулаком по столу. «Для чего, — говорю я, — ферула власти?» ферула, значит, линейка, — сказал Джордж, глядя на Гарри. «Линейка», — повторил Гарри и поднес руку к колбу над глазом, к тому самому месту, где чело бледного учителя еще хранило след недавней стычки. «Линейка! Ха-ха-ха-ха! Удержаться было невозможно!» Мальчики расхохотались. Смешливая миссис Маунтин не замедлила к ним присоединиться, а малютка Фанни, которая всегда вела себя на этой вечерней церемонии очень чинно и тихо, тут весело заворковала и захлопала в ладоши, радуясь общему смеху, хотя и не понимая, чем он вызван. Это было уже слишком. Мистер Уорд захлопнул лежавшую перед ним книгу в несколько сердитых, но в выразительных и мужественных словах высказал свое намерение никогда больше не тратить слов в стенах этого дома и покинул Каслвуд, не вызвав ни малейших сожалений у госпожи Эсмонд, которая всего три месяца назад души в нем не чаяла.